Задумалась я и надумала две вещи. Первая вот какая. Не хочется мне больше воскрешать имя Джона Гармана. Несчастливое это имя. Назовешь им еще одного малыша, а оно опять принесет горе, и будешь себя потом корить. Хе. А скажите, мистер Роксмит, суеверием здесь не пахнет? Миссис Буфин. Руководствуется чувством. Это имя всегда было несчастливым, а теперь с ним связаны новые тяжелые воспоминания. Оно отжило свой век. Стоит ли воскрешать его? Мисс Уилфер, разрешите вас спросить, как вы считаете? Мне это имя не принесло счастья, во всяком случае, пока не привело сюда. Но дело не в этом. Мы назвали Джоном Гармоном Малыша, И он так растрогал меня своей лаской, что я, кажется, буду ревновать, если Джоном Гарманом назовут другого малыша. Я не смогу называть его именем, которое стало мне дорого. Так, а ваше мнение такое же, мистер Роксмит? Я повторяю, здесь надо полагаться только на чувства. И мне кажется, что чувства мисс Уилфер тонкие и благородные. Теперь послушаем твое мнение, Ноди. Моё мнение, твоё мнение, старушка. Значит, решено. Мы все согласны, что воскрешать имя Джона Гармона не нужно. Пусть покоится в могиле.